каких каверсов он не выдумал, чтоб его пескаря на прасной смертью погублять. И ни вода, и сети, и верши, и нарота, и наконец уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка. На нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надет-то как? в самом, можно сказать, неестественном положении, а между тем именно на удоу всего больше пескарей ловится. Отец старик не раз его насчёт уды предупреждал: "Пуще всего берегись уды", говорил он. Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами пескарями что глупее, то вернее бросят нам мух, условно нас же при голубить хотят. Ты в неё вцепишься, Ай, ну, в мухе-то смерть. Пискарь, сын, отлично запомнил поучение Пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он Пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Надо глядеть в оба, сказал он себе, а не то, как раз пропадешь.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 Насчёт жить я своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет муцион делать. А днём станет на реке сидеть и дрожать. Но так как пить есть всё-таки нужно, а жал он не получает и прислуги не держит,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 с своей мудростью козни врагов победил сколько прошло годов после 100 лет неизвестно только стал примудрый пескарь помирать лежит в норе и думает слава богу я своей смертью помираю так же как умерли мать и отец и вспомнились ему тут щучьи слова вот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 друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарию породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снитка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в нарах и дрожат.